«Джулия, Палермо, Сицилия». Чего-чего, а этого Джулия никак не ожидала. На папином письменном столе содержимое нижнего ящика. Вот они, извещения судебных приставов, напоминания о сроке уплаты суды, бесконечные заказные письма. Правда, оглушила ее словно пощечина». И вся эта правда вмещается в одно слово — банкротство. Мастерская погрязла в долгах. Предприятие Ланфреди разорено. Отец никогда ничего не говорил. Никому не доверял своей тайны. Правда, если хорошенько вспомнить, однажды в разговоре он обмолвился, что традиция каскатуры уходит в небытие. Сицилийцы, замученные современной жизнью, перестали хранить волосы, сказал он тогда. Это правда. Теперь никто ничего не хранит. Использованные, состарившиеся вещи выбрасывают на помойку и покупают взамен новые. Джулия помнит этот разговор во время семейного обеда. Скоро, сказал он тогда, мы начнем страдать от нехватки сырья. В шестидесятые годы у мастерской Ланфредди было полтора десятка конкурентов в одном только Палермо. Теперь все они позакрывались. Отец гордился, что остался последним. Джулия знала, что мастерская испытывает определенные трудности, но и представить себе не могла, что они на грани разорения. Она даже не рассматривала никогда такую возможность. И все же от правды никуда не денешься. Судя по счетам, работать им остается самое большее месяц. При отсутствии волос работницы начнут простаивать. Мастерская не сможет больше им платить. Придется объявлять о банкротстве и закрываться. Эта мысль Джулия убила. Вся ее семья многие десятилетия жила на доходы от мастерской. Она думает о матери, слишком старой, чтобы идти работать, об Аделе, которая еще учится в школе. Старшая сестра, семейная женщина, ее муж — Страшный мод. Все, что зарабатывает, просаживает в карты. Папе нередко случается оплачивать их счета в конце месяца. Что с ними станет? Семейный дом куплен в ипотеку. На все их имущество будет наложен арест. А работницы. Они же окажутся на улице. Ведь у них такая узкая специализация. На Сицилии нет больше ни одной мастерской, куда они могли бы пойти работать. Что же будут делать все эти женщины, с которыми она делила и радости, и невзгоды? Они же и как сестры. Она подумала о папе, лежащем в коме там в больнице, и вдруг окаменела. В мозгу возникла ужасная картина. Отец на своей веспе в то злополучное утро собирается объезжать поставщиков. Загнанный в угол, отчаявшийся... Вот он едет все быстрее и быстрее по крутой дороге. Она гонит от себя эту проклятую мысль. Нет, он не мог так поступить. Он не бросил бы их, жену, дочерей, работниц в таком тяжелом положении. У Пьетро Ланфреди всегда было обостренное чувство чести. Он не из тех, кто пасует перед несчастьем. Джулия знает, что это маленькая палермская мастерская, которую основал ее дед, а затем держал его отец, Все для него — это его гордость, его успех, смысл всей жизни. Неужели он смог бы спокойно смотреть, как его работниц увольняют, предприятие ликвидируют, как дело всей его жизни обращается в дым? Ах, какое тяжелое сомнение закрадывается сейчас ей в душу, словно гангрена, поражающая пораненную руку или ногу. «Корабль идет ко дну», — думает Джулия. А вместе с ним все, что остается на борту, она сама, мама, сестры, работницы. Как Коста Конкордия, капитан сбежал, конец неизбежен. И нет ни шлюпок, ни спасательного круга, не за что ухватиться, чтобы не утонуть. Из раздумий ее вывели голоса работниц в главном цеху. Как всегда по утрам, устраиваясь на рабочем месте, они болтают о том о сем. На какой-то миг Джулия позавидовала их беззаботности. Они еще не знают, что их ждет. Она закрывает ящик, как закрывают крышку гроба, и медленно поворачивает ключ. Говорить с ними серьезно сегодня у нее не хватит духу, а врать не хочется. Не может она сегодня работать рядом с ними, как ни в чем не бывало». И в поисках убежища она поднимается наверх на крышу в отцовскую лабораторию, садится лицом к морю, как любил сидеть отец. Тот мог часами сидеть вот так и любоваться морем. «Это зрелище не может надоесть», — говорил он. «Сейчас Джулия одна, а морю нет никакого дела до ее горя. В полдень она идет к Камалу в пещеру, где они обычно встречаются». Она ничего не говорит ему о своих муках. Утопить горе в шелке его кожи — вот что ей нужно. Они любят друг друга, и в какой-то миг окружающий мир кажется ей не таким уж жестоким. Она плачет, но Камал ни о чем ее не спрашивает. Он только целует ее соленым, как морская вода, поцелуем. Вечером Джулия возвращается домой. Под предлогом разыгравшейся мигрени она сразу поднимается к себе и, закрывшись на ключ, ныряет в постель. Этой ночью сон ее полон странных видений. Разгромленная отцовская мастерская, опустевший проданный дом, растерянная мать, выставленные на улицу работницы, выброшенные в море волосы, целое море волос. Джулия вертится в кровати, Она не хочет думать обо всем этом, но эти картины вновь и вновь возникают в ее сознании, словно навязчивый сон, от которого никуда не деться, словно адская пластинка снова и снова играет зловещую музыку. Рассвет избавляет ее от мук. Она встает с ощущением, что не спала вовсе. Ее подташнивает голову будто сдавила тисками, ноги, как лед, в ушах шумит. Пошатываясь, она идет в ванную в надежде, что горячий или ледяной душ поможет ей справиться с этим кошмаром, взбодрит измученное тело. Она шагает к ванне и останавливается, как вкопанная. «В ванне сидит паук, маленький паучок с тонким тельцем и хрупкими, будто кружевными лапками». Он, должно быть, поднялся по канализации очутился в этой чугунной эмалированной ловушке, в этом гигантском белом пространстве, откуда нет выхода. Сначала он, должно быть, боролся, пытаясь забраться наверх по гладким стенкам, но тонкие лапки все время соскальзывали, и он снова и снова скатывался на дно. В конце концов, он понял всю тщетность своих усилий, и вот теперь застыл в неподвижности и покорно ждет, как распорядится судьба какой предоставит ему выход. И тут Джулия заливается слезами. Но не от вида этого черного паучка на белой эмали, хотя она и боится этих тварей, которые вызывают у нее отвращение и какой-то утробный ужас, а от осознания, что она сама попала в такую же ловушку, из которой ей не выбраться, и никто ее не спасет. «Ах, как хорошо было бы залезть снова в постель и никогда оттуда не вылезать, исчезнуть, испариться!» Она не знает, что ей делать с этим свалившимся на нее горем, с этой гигантской волной, захлестнувшей ее с головой. Однажды в детстве, когда они всей семье купались в сан вито Локапо, она чуть не утонула. Море в этом месте обычно спокойное — Было в тот день на редкость бурным. И вот одна волна, выше чем остальные, повалила ее. Несколько секунд она барахталась в пене, оторванной от всего мира. В рот набился песок. Она до сих пор помнит это ощущение. Песчинки вперемешку с мелкими камешками. На какой-то миг она перестала понимать, где небо, а где земля. Действительность утратила всякие очертания. Поток потянул ее ко дну с такой неотвратимостью, будто кто-то дернул ее за ногу. Находясь в полубессознательном состоянии, столь характерном для падения с высоты и аварии, когда на несколько мгновений действительность опережает мысль, она решила, что ей не вынырнуть, что это конец. Она уже почти сдалась. Но в этот миг отцовская рука ухватила ее и вытащила на поверхность. Она пришла в себя, удивленная и потрясенная, живая. На этот раз ей, увы, не выплыть. Судьба преследует семью Ланфредди, думает Джулия, как землетрясение, которое несколько раз подряд тряхнуло Италию. И все в одном и том же месте. Несчастный случай с отцом здорово подкосил их, а гибель мастерской добьет».